Половодье в одном вызывает мелководье в другом. Ярмарочный муравейник, выставлявший на показ на соседних подмостках свои таланты и фанфарами, зазывавший к себе публику, оказался совершенно разоренным, человеком, который смеется. Но впав в отчаяние, он вместе с тем был ослеплен гуимпленом. Ему завидовали все скоморохи, все клоуны, все фигляры. «Ну и счастливчик же этот обладатель звериной морды!» Матери-комедианки и канатные плесуньи с досадой смотрели на своих хорошеньких ребятишек и говорили, указывая на Гуемплена, «Какая жалость, что у тебя не такое лицо!» Некоторые из них шлепали своих малышей, злясь, что они так красивы. Немало матерей, зная не только секрет, охотно изуродовали бы лицо своих сыновей наподобие Гуемплена. Ангельская личика, не приносящая никакого дохода, ничего не стоит по сравнению с дьявольской рожей, обогащающий ее обладателя. Как-то мать одного малютки, игравшего на сцене купидонов и прелестного словно херувим, воскликнула. «Что за неудачные вышли у нас дети! Вот Гуимплен уродился на славу!» И, погрозив кулаком своему ребенку, прибавила. «Знала бы я, кто твой отец, уж устроила бы я ему скандал! Гуимплен был курицей, несущей золотые яйца!»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 Таринзофилдские комедианты подали жалобу.